Фотограф Сняться у Даниила Романова мечтала любая начинающая модель. Фотосессия у знаменитого фотографа была стопроцентной гарантией успеха и пропуском в мир высокой моды. Ужасно волнуясь, Жанна стояла у ворот дома Даниила и в нетерпении ждала, когда ее встретят, уже представляя себя на всех обложках ведущих глянцевых журналов щелкнул замок. «Здравствуйте!» улыбнулся приятный мужчина лет сорока, приоткрывая створку ворот и пропуская девушку на ухоженную территорию дома. «Простите, что заставил вас ждать. Меня зовут Даниил. Даниил Романов». «Жанна Фокс!» улыбнулась девушка заранее отрепетированной улыбкой, пожимая протянутую ей руку. «Здравствуйте! Я очень счастлива, что смогу поработать с таким метром, как вы». Рука мужчины была теплой и сильной. В момент рукопожатия Жанна ощутила приятную дрожь в коленках. Даниил смущенно улыбнулся и пригласил девушку проследовать за ним. Чем больше Жанна смотрела на мужчину, тем сильнее он ей нравился. Даниил действительно выглядел очень привлекательно, и даже легкая седина, затронувшая виски его густых черных волос, ничуть не портила облик, а лишь добавляла его внешности свой особый шарм. «Интересно, ему нравятся женщины?» – размышляла Жанна. Роман с самим Даниилом Романовым мог бы хорошо поспособствовать ее продвижению в модной тусовке. Было бы неплохо совместить приятное с полезным. Жанна работала в модельном бизнесе всего два года, но уже успела хорошо изучить его законы. Юная модель была готова на все, лишь бы не вернуться обратно в маленький городок в Тверской области, откуда она была родом и где ее до сих пор помнили как Машу Арбузову. «Вот, собственно, моя студия». Махнул рукой Даниил на отдельно стоящее здание в нескольких метрах от дома. На стенах студии висели фотографии известных на весь мир манекенщиц и актрис. В воздухе витал ощутимый запах успеха. Им словно был пропитан каждый сантиметр этого места. Сердце Жанны забилось чаще. В гримерной девушку уже ждали визажист и костюмер. Пока манекенщица готовилась к съемке, Даниил настраивал фотоаппарат. Да, эта навороченная штуковина сильно отличалась от самой первой камеры фотографа, которую 19 лет назад ему подарила Кира. При воспоминании о Кире сердце мужчины болезненно сжалось, а во взгляде появилась тоска. В памяти прославленного фотографа снова всплыли картины прошлого. «У меня для тебя сюрприз!» — хитро улыбалась Кира, вскакивая с кровати. «Подожди минуту». Накинув клетчатую рубашку данила хлопая босыми пятками по паркету, девушка поспешила куда-то вглубь малогабаритной хрущевки. «Вот, держи!» Кира протянула парню новенький полароид. «Да он же стоит целое состояние!» Не поверил своим глазам Даниил. «Где ты взяла столько денег?» «Пришлось взять кучу дополнительных смен в ресторане, но это неважно. Главное, что теперь ты сможешь исполнить свою мечту и попробовать себя в качестве фотографа». «Кира...» «Это просто невероятно! Ты самая лучшая девушка на свете!» Даниил подхватил Киру на руки и закружил. «Все готово! Можно начинать!» Вывел Даниила из раздумий голос ассистентки. «Одну минуту», — ответил Даниил. «Я сейчас». Мужчина налил в пластиковый стаканчик воды из куллера и залпом выпил, а затем смял его и швырнул в корзину. «Какого черта? Что ты принимал на этот раз? Что это? Гашишь, да? Ответь мне!» В ужасе кричала Кира, обнаружив корчащегося в конвульсиях Даниила на полу в коридоре. «Господи, пожалуйста, только держись! Я сейчас!» Кира набрала номер скорой помощи и стала сбивчиво объяснять адрес. Когда приехавшие врачи забрали Даниила в больницу, и он пришел в себя... Кира с темными кругами под глазами от бессонной ночи в палате стационара бросилась обнимать любимого. «Даня, Данечка, как же ты меня напугал! Что же ты с собой делаешь? Неужели тебе себя не жалко? Хоть меня пожалей!» — плакала девушка. «Я ведь люблю тебя. Я когда увидела тебя, весь бледный, губы синие трясешься, глаза закатились». «Господи, я всю эту ночь не могла спать. Я сидела здесь и проверяла Твое дыхание. Мне все время было страшно, что вот-вот оно остановится. Я так испугалась за Тебя. Я замечала Твое странное поведение, но не могла даже подумать. Пожалуйста, поклянись мне, что Ты больше никогда-никогда не будешь принимать эту дрянь». И Даниил поклялся а наивная влюбленная девушка поверила. В тот момент и сам фотограф в это верил. Начались съемки. Даниил приступил к работе. Жанна старалась и четко следовала всем инструкциям фотографа. С каждым щелчком камеры все больше поддаваясь очарованию профессионала. « Что это твою мать? Что? я спрашиваю. Кира трясла перед носом Данила пакетиком с белым порошком. «Кокс!» — глупо хихикнул пьяненький парень. «Я знаю, что это Кокс!» — гневно ответила девушка. «Я уже лучше всякого наркодилера стала разбираться во всей этой дряне. Ты клялся мне, что завязал. Я не хочу снова подтирать за тобой блевотину и вытаскивать тебя с того света». «Два долбаных года я жила и боялась спугнуть это затишье. Ты помнишь, что было тогда? Ты опять этого хочешь? Я не могу снова пережить этот кошмар!» «Слушай, мне нужно вдохновение. Это всего лишь кокс, не героин», — стал оправдываться Даниил. «Лучше бы я никогда не дарила тебе эту чертову камеру. Ты гребаный наркоман. Я хочу семью и детей, понимаешь? Кто у нас с тобой родится? Экспонат кунсткамеры?» «Кир, да ладно тебе! Ничего же не случилось!» Даниил стянул с себя рубашку. После бурной ночи ему хотелось скорее лечь спать. «Не случилось? Где ты шлялся всю эту ночь?» «На этой неделе ты ночевал дома всего три раза. Хватит прикрываться съемками. Вчера я ездила на студию. И знаешь что? Там было закрыто. Я очень рада, что ты теперь знаменит и горжусь твоими успехами. Но это все того не стоит. Я больше не...» Кира осеклась на полуслове Даниил повернулся к ней спиной, чтобы пойти спать. На спине парня красовались следы от женских ногтей. «Всем спасибо, съемки окончены. Жанна, ты супер. Кадры должны получиться шикарные», – довольно провозгласил Даниил. Улучив момент, когда фотограф остался один, Жанна подошла к нему и, недвусмысленно посмотрев в его голубые глаза, спросила. «Может быть, выпьем чашечку кофе?» «Сегодня был очень напряженный день, вы так усердно работали. Думаю, нам всем не помешает немного расслабиться». «Жанна, вы очень привлекательная девушка, и я буду корить себя за свой отказ», — спокойно ответил Даниил, глядя в горящие желания глаза модели. «Но я стараюсь не смешивать работу и личную жизнь». Разочарованно надув губки и сделав глубокий вдох, Жанна уже было собралась уходить, как вдруг фотограф окликнул ее. «Можно еще один кадр, так сказать, для личного архива?» В руках Даниила был старенький полароид, подаренный Кирой. «С удовольствием!» – расплылась в улыбке девушка и приняла эффектную позу. Камера щелкнула. Проспавшись, Даниил с раскалывающейся от тяжелого похмелья головой отправился в душ. Открыв дверь ванной комнаты, парень замер. На белом кафеле валялась его бритва со следами крови на ней. В наполненной до краев алой водой в ванне лежала бледная Кира. «Нет, Кира, Кира!» Даниил бросился к девушке и попытался вытащить ее из ванны. Тёплые ладони парня ощутили мертвенный холод безжизненного тела любимой. «Господи, нет, Кира!» – Даниил рыдал. «Что ты наделала, Кира? Боже, почему?» Только сейчас парень осознал, как сильно он любил Киру, но вернуть было уже ничего нельзя. На полу рядом с бритвой парень заметил тонкую полоску. «Тест на беременность». Подняв тест, Даниил смог различить на нем две четкие полоски. Взгляд парня упал на зеркало, где отражалась его исцарапанная спина. «Они не стоили и твоего мизинца, дешевые шлюхи, прости, прости меня!» Как же мне жаль, я готов на всё, только чтобы ты снова жила. Даниил не помнил, сколько он просидел на полу в ванной комнате, обнимая мертвое тело девушки. В тот момент ему казалось, что время остановилось, и он сошел с ума. Не помнил он и того, что... В какой именно момент в дверь комнаты тихо постучал, а затем вошел мужичок в старомодной полинялой жилетке и предложил ему выход из столь щекотливой ситуации. Он что-то говорил про сделку и про души. Даниил был согласен на все, лишь бы Кира снова была жива. Даниил проводил Жанну до ворот и вернулся в дом. Фотограф снял со своей шеи ключ и отправился прямиком в подвал. Открыв надежный замок подвальной двери, Даниил спустился вниз по лестнице. Просторную комнату освещал тусклый свет сотен черных восковых свечей, расставленных вокруг лакированного деревянного гроба с мягкой периной, на которой покоилась бледная девушка с посиневшими губами. Даниил взял одну из свечей, прошептал какие-то слова и достал из кармана недавно сделанную на полароид фотографию Жанны. Затем он капнул воском на лицо модели и прикрепил фотографию на небольшой стенд, где уже висели десятки таких же фотографий с изображениями известных манекенщиц. «Осталась всего одна». С благоговением и надеждой в голосе произнес Даниил. На щеках Киры заиграл румянец, а губы наполнились и порозовели. Отойдя на несколько метров от дома знаменитого фотографа, у Жанны появилось такое чувство, словно она оставила там, в студии, что-то очень ценное. Проверив все свои вещи, юная модель пожала плечами. Показалось, но чувство пустоты внутри, будто ее навсегда лишили чего-то очень важного, с того дня больше никогда не покидало Жанну.